«Как же я разочарован», — сказал Дариус. Выхватив из рук Маркуса пистолет, он ловким движением достал обойму. Патронов в ней не было. Деклэйн знал заранее. Он все предугадал. «Я же говорила». Обнаженная Мелани подошла к Морлоу и сухо потрогала его за лицо. С ее рук капала кровь. Несколько капель попали Маркусу на футболку, оставив следы. Кровь впитывалась в ткань, проникала всё глубже, пока наконец не коснулась кожи. Мелани скинула маску. Дерзкая, но в то же время испуганная девчонка исчезла. На её место пришла расчётливая, холодная и до ужаса спокойная женщина. Огонь в глазах потух, лицо потеряло цвет. Несмотря на всю свою сексуальную внешность, теперь Маркус видел в ней лишь ведьму. "Зачем?" спросил Морлу. "Я тебе верил." «У Мелани есть особый дар». Дариус положил разобранный пистолет на стол и взял сверкающий стилет. Размахивая лезвием, он добавил, «Она видит людей насквозь». Морлоу, не отрываясь, смотрел в глаза девушки напротив. Взгляд, наполненный льдом, каменное выражение лица. Как бы он хотел залезть ей в голову, узнать, о чем она думает. Неужели всё было лишь хорошо разыгранным спектаклем? Правда ли, что Мелани смогла так блестяще сыграть роль, в душе при этом оставаясь совершенно другой, бесчувственной, холодной? Когда тебя привёз тот полицейский, Мелани наблюдала за всем происходящим через камеры, смотрела на твою реакцию, твои действия, как ты двигался, как говорил. Она подметила каждую мелочь. Потрогав острие стилит, а кончиком пальца Дариус улыбнулся. «Я думал, что она ошибается, что тебе просто нужно время прийти в форму, что мы вместе сможем сотворить историю». Но Мелани была непреклонна. Она знала, что ты слаб. Девушка продолжала сверлить Маркуса абсолютно пустым взглядом. Смотря на нее, он видел лишь оболочку. Обворожительную, прекрасную, но все же оболочку. Она сама выбирала себе наполнение. Если ей удалось так мастерски сыграть роль жертвы, то примерить образ кого-то другого для Мелены не составило бы особого труда. В этом Маркус был уверен. Знаешь, что она поставила на кон, чтобы доказать свою правоту на твой счёт? спросил Деклейн, но не дожидаясь реакции Маркуса, сам же и ответил. свою жизнь, друг мой, она рискнула своей жизнью, придумала персонажа со своими проблемами и трудностями, ту девчонку, в которую поверит каждый, зазнавшуюся на хлебницу, попавшую ко мне в лапы из-за своей жадности, а её маленькая дочка где-то там за стеной стала финальным моском, чтобы ты проникся к ней ещё сильнее. от хватиф рукоять стилета покрепче. Дариос подошёл к Маркусу со спины, приставив ножь к его горлу. Мелони даже не шелохнулась. Она не радовалась и не грустила. Несмотря на то, как лезвие царапало кожу Морлоу, Мелони выглядела совершенно безразличной к происходящему. Спустя мгновение контакт взглядов прекратился. Видимо, она наигралась со своей добычей. Кошке надоела мышь. Развернувшись, Мелони пошла в сторону стола с приборами пыток. Маркус смотрел на её формы. Занятия спортом дали свои плоды. Фигура стала более подтянутой, упругие ягодицы, длинные ноги, изящная спина. Мелони выглядела идеальным творением, желанным для любого мужчины. "Я боялся, что ты убьёшь её в ту же ночь, когда она пришла к тебе впервые", шептал Дарио с на ухо Маркусу. Мне было страшно потерять её. Но Мелони вновь превзошла все мои ожидания. Толкнув Морлоу в сторону цепи, на которой ещё совсем недавно висела сама Мелони, Деклейн повёл Маркуса на закамене. Всё стало ясно. Морлоу попался на крючок. Ловушка захлопнулась, а эти три камеры здесь вовсе не для того, чтобы снимать казнь девушки. Они покажут смерть самого известного серийного убийцы в прямом эфире. Сделав Дариуса Деклейна чёртовой легендой, он впишет своё имя в историю, как и хотел. Но Маркус Морлоу этого уже не увидит. Смотря на обнажённую Мелони, методично подбирающую лезвие, Морлоу приготовился умирать.